поношенная, обтрепанная одежда, сбитые залатанные сапоги, усталые землистые лица, но весело и бодро блестят глаза, твердо отбивают шаг ноги. Где-то в глубине души шевелится теплое, бодрое чувство. Нет, не все еще потеряно. Нет, мы можем еще держаться. После парада я присутствовал на завтраке, устроенном в мою честь флотом в морском собрании. Беседовал с офицерами и представителями команд. И здесь настроение было бодрое, приподнятое. Казалось, каждый себя старался уверить в возможности светлого будущего. Из морского собрания я поехал в штаб, где принимал представлявшихся мне чинов штаба, а затем нанес визиты военным представителям Англии, Франции и Соединенных Штатов. На другой день я сошел с крейсера генерал Корнилов, и переехал в приготовленное для меня помещение в городе, так называемый «Малый дворец», одноэтажный небольшой особняк с крохотным садом, выстроенный когда-то для великого князя Алексея Александровича генерал адмирала русского флота. По окончании военного совета 22 марта старшие начальники разъехались. Генерал, Улагай отправился к своей армии, Генерал Сидорин в Евпаторию к своим донцам, генерал Кутепов в Симферополь. На местах началась работа по реорганизации крымского, донского и добровольческого корпусов. Производился учет материальной части, войска приводились в порядок. Мыштаб совместно со штабом командующего флотом подробно разрабатывал предстоящую операцию по овладению выходами из Крыма. Для начала наступления ожидалось лишь прибытие вышедших из Константинополя транспортов с углем. К участию в операции, помимо корпуса генерала Слащева, были намечены части добровольческого корпуса «Дроздовцы» и «Алексеевцы». По завершении операции я наметил сосредоточить добровольцев в северо-западной части полуострова, возложив на добровольческий корпус оборону Перекопского перешейка. Части же Крымского корпуса сосредоточить к востоку и возложить на них оборону перешейка Усалькова и Геническо. Эшелонированный вдоль линии железной дороги и имевший весьма малый фронт, корпус мог передохнуть и спокойно произвести намеченную реорганизацию. Из Симферополя прибыл исполняющий должность губернатора Перлик. Начальника губернии чрезвычайно беспокоил вопрос о продовольствии для городов. Вследствие расстроенного транспорта подвоз хлеба из северной хлебородной части полуострова в города Южного побережья совсем прекратился, что в связи с прибытием в Крым большого числа войск и беженцев делало вопрос о продовольствии этих городов особенно острым. Большой недостаток ощущался и в другом продовольствии. Не хватало жиров, чая, сахара. Беспорядочные самовольные реквизиции войски еще более увеличивали хозяйственную разруху и чрезвычайно озлобляли население. Необходимо было принять срочные меры, чтобы остановить дальнейшую разруху. С приходом армии в Крым чрезвычайно активизировались большевистские агенты. И особенно сильно воздействовали они на крестьян. Хотя в Крыму земельный вопрос не стоял так болезненно, как в других частях нашего Отечества, но и здесь, особенно в северных земледельческих уездах, агитация по земельному вопросу могла встретить благодатную почву. Что касается уездов северной Таврии, с крупными селами и громадными помещичьими имениями, то вопрос этот стоял там особенно остро. По имеющимся сведениям, враждебная нам пропаганда среди крестьян имела там большой успех. Начальник губернии также придавал исключительное значение ознакомлению населения с взглядами власти на земельный вопрос. Благодаря тому, что генерал Деникин никак не решался разрубить этот Гордиев узел и дальше бесконечного обсуждения в комиссиях вопрос не пошел, а за это время враждебные нам группы успели использовать его как орудие политической борьбы, вокруг этого вопроса создалась такая сложная болезненная атмосфера, что даже и сочувствующие нам общественные группы и благонамеренные органы прессы окончательно потеряли под ногами почву.